Глава первая. В а н г р и ю он хочет, чтобы мы уехали прямо сейчас? Я не могу, Винсент, это смешно. Вы понимаете, о чем просите? Предположим, что мне удастся отложить дела в р а в ь е н но Анри еще не до конца оправился после случившегося. Не думаю, что он будет свободно чувствовать себя в Мортонхейме. Да и я пока не готова говорить с родными о том, что произошло. А в том, что говорить придется долго и много, я не сомневалась. Я не прошу. Вот это уже не смешно. У моего мужа предостаточно дел в л в у а чтобы бросать здесь все и бежать в Ангерию по первому вашему слову. Ему и не придется. Винсент сложил руки на груди, м е ж бровей залегла складка, не предвещающая ничего хорошего. Со мной возвращаетесь только вы. Этот брак изначально был ошибкой. Я так не думаю. Брат медленно повернулся к мужу, если бы взглядом можно было ранить, Анри бы уже истекал кровью. Как давно вы знаете о магии моей сестры, граф? Предлагаю поговорить обо всем в кабинете, Демортан. У Винсента д е р н у л а щека, глаза полыхали углями, тем не менее он кивнул. Я направилась было следом за ними, но Анри п р е г р а д и л мне путь. Останься здесь, Тереза. Но, пожалуйста. В его, пожалуйста, было не меньше стали, чем в сказанных б р а т а м Я не прошу. Сложив руки на груди, отвернулась. Пусть что хочет, то и делает. Но меня тут же развернули лицом к себе и легко п о д е л о в а л и в нос. Запястье похолодело, тогда как внутри у меня бушевал горячий пустынный ветер. В самом сердце т и р а н и й с к о й пустыни такие ветра нередко приносили с собой беспощадные бури, играющие обжигающим песком, и горе тому, кто не успеет добраться в укрытие. Анри вышел, а я обхватила себя руками. Нет, н у как он себе это представляет, что я буду спокойно сидеть на месте, пока они там друг друга убивают? Не уверена, что сейчас это образное выражение. Я слишком знаю этот Винсента взгляд и еще лучше легкий прищур мужа, п р о с т у п а ю щ и й через маску спокойствия. Даже если бы браслет мне ничего не п о д с к а з а л и так все ясно. Надо срочно что-нибудь придумать. Вот только что. Идея пришла, как всегда, внезапно. Не такая уж и плохая, как может показаться на первый взгляд. Эта ночь отметилась заморозками. Наверняка солнце еще не успело растопить корочки льда. Я вполне могу выйти прогуляться и поскользнуться, ну, скажем, под окнами его кабинета, подвернуть ногу, например. А пока они будут разбираться с моей ногой, немного остынут. А дальше разберусь уже я. Сначала с одним, потом с другим. н а с к р о в ы т а щ и л а из шкафа накидку, некогда было тратить время на шарфы. Пули слетела вниз и выбежала из дома. Поправила волосы, набросила капюшон и поглядела подноги. Да, поскользнешься тут как же, разве что на собственном голом энтузиазме. Стараниями прислуги под бдительным оком Жерома все вокруг дома было расчищено не только о т льда, но и от всяких травинок, листиков. Глазу не за что зацепиться. Ладно, будем импровизировать не впервой. Старательно делая вид, что наслаждаюсь звенящей осенней прохладой, я одарила улыбкой кучера экипажа, в котором приехал Винсент, и помахала нашему конюху. После чего, подхватила юбки и степенным шагом, как полагается леди, решившей подышать свежим воздухом и взбодриться, направилась вдоль дома к окнам кабинета Анри. Не так уж долго туда было идти, но мне казалось, что я тащусь как охромевшая черепаха, которую накрыли медным тазом. Ага, вот и они! К моему счастью, шторы были не задернуты. Муж и брат замерли друг напротив друга. Фух, успела. Но судя по с в е д ё н н ы м бровям Винсента и дергающему за п я с т ь е браслету, разговор уже зашел слишком далеко. Вот Только никогда не знаешь, насколько. Я и отвлеклась, то всего на минуту, посмотреть, за что можно зацепиться ногой, чтобы споткнуться, и за что рукой, чтобы безопасно упасть. А когда подняла голову, брат повел ладонью, и по кабинету покатился поток магии Армалов. То, что это был полог безмолвия, поняла уже, когда рванулась вперед, ударила кулаком по раме, а носок ботинка угодил в невесть откуда взявшуюся ямку. От души приложившись головой о стену, а потом щекой о стекло успела только увидеть широко распахнувшиеся глаза Анри и медленно поползла вниз, прямо по окошечку. Говорят же, никогда не пытайся обмануть жизнь, точнее, пытаться то можно, но делать это лучше менее травмоопасными методами. Например, можно было сказать, что чем-нибудь отравилась. Хотя, когда я говорила такое отцу, чтобы получить выходной от занятий магией, у меня в самом деле начинало крутить живот. А может, просто мне так везло? Это и множество других странных мыслей посещали меня, пока я лежала, глядя в безоблачное осеннее небо, синее, как ленточки в волосах Лави, или платье, которое мне подарил Анри. Надо было подняться, но малейшая попытка заканчивалась молоточками в висках. Ленточки, кстати, летали перед глазами, странные, полупрозрачные, похожие на скрученные спиральки. Еще летали искрки о и звездочки до тех пор, пока не раздался топот и х не затмили плавающие лица к у ч е р а и конюха, которые с какой-то радости наклонялись ко мне и почему-то кричали: «Мам, мам!» До меня как раз дошло, что это должно быть мадам, когда к у ч е р и конюх исчезли, а вместо них появились плавающие Анри и Винсент. Ярия, муж бережно подхватил меня на руки, аккулит. Так мог звучать заикающийся а р н е й с к и й хотя предположительно это было Тереза, как ты, что болит? На чистом г и р е й с к о м но уверенно и быть не могу. Что-то у меня точно болело, но я никак не могла понять, что: затылок или макушка? Да и ногу, кажется, я все-таки подвернула. Ощущение полета и подпрыгивания, когда Анри поднимался по лестнице, добавило неприятных ощущений. Теперь меня еще и заташнило. Попыталась ответить, получилось что-то вроде Моя наглова! К счастью, свыше с милости влез над моим позором и сознание отключилось. Кто-то держал мою руку, поглаживая, кто-то водил пальцами по лбу, брр, холодными, почему-то мокрыми, но сильными. Голова раскалывалась на множество мельчайших кусочков, собиралась воедино, а потом раскалывалась вновь. Зато моя импровизация сработала. Коса к р и в о но ведь сработала же. Вы за женой даже в собственном доме уследить не можете. Что уж говорить о большем. Лучше следите за своими словами, Домортон. Как вы только что выразились в моем доме? Или не очень? Приоткрыв глаз, обнаружила мужа слева, сидящим на кровати. Брат наблюдал справа, суровый и мрачный, держал стакан с водой и чертил и с ц е л я ю щ и й у з о р армалов, глядя в район моей макушки. Анри тут же наклонился ко мне с тревогой, вглядываясь в лицо. Какое это счастье видеть его на одном месте, а не постоянно кружащим надо мной, как июньский шмель. Как ты себя чувствуешь? Не очень. Я слабо улыбнулась, но «Ну, очень-очень слабо, чтобы наверняка. Ничего, сейчас полегчает. Холодно, отозвался Винсент. Да, об этом я как-то не подумала. Боли, правда, отступала, мягко, как океанская волна, унося за собой шум в ушах и тревогу из глаз Анри. Руки и ноги наливались теплом, да и в целом я себя чувствовала превосходно. Ну, если исключить взгляды двух самых дорогих мне мужчин, колючие, хлесткие, стоило им скреститься подобно лезвиям к а р д о н и н с к и х стилетов. Я люблю вашу сестру, д а м о р т о н Так любите, что обрекаете ее на жизнь с оглядкой, сплетни и косые взгляды? Брови Винсента сошлись снова, прочертив на переносице глубокую складку. Глаза Анри похолодели, насколько можно назвать холодным расплавленное золото. Но сейчас в него медленно вливали лед, оставляя застывать на ветру. Я сделаю все, чтобы она была счастлива. Вы уже достаточно всего наделали. Я политик Даларне, и в отличие от вас привык смотреть вперед, а не только себе под ноги. Так поднимите голову и подумайте о чувствах Терезы. С каких это пор вас интересует ее ч у в с т в а В голосе Винсента звучала смазанная ядом сталь. С того дня, как вы обманом стали ее мужем, я поклялся защищать сестру, а вместо этого отдал вам. Но вы даже с этим не справились, позволили ее силе прогреметь на весь мир. Настоящий мужчина не создает женщине проблемы, а решает их. В ваших же интересах решить эту проблему как можно скорее. т е р е з а подаст на развод, вы подпишете бумаги и сделаете заявление в прессе. Что она ни о чем не знала, соглашаясь на этот брак. И не подумаю, рявкнула я, я обо всем знала с той самой минуты, как переступила порог нашего дома в л е г е н б у р г е Что ж, в таком случае вы просто глупая девица. Анри поднялся, его яростью меня п о л о с н у л а на отмаш. Позвольте напомнить Дэмортон, что вы говорите с моей женой и о моей жене, так что извольте выбирать выражения, или я выкину вас в окно. Не советую со мной играть, Деларне. Брат сцепил руки за спиной, словно опасался п у с т и т ь е в ход. Однажды вам уже удалось обвести меня вокруг пальца, но повторить не получится. Подпишите бумаги о р а з в о д е и я оставлю вас в п о к о е Откажетесь, и я разберу ваше прошлое на кусочки, найду то, что позволит мне от вас и з б а в и т ь с я Так или иначе. Слова брата били с опозданием, но точно и в самое сердце. Наверное, также чувствуется боль от удара Шинхе. Когда расходится рано, а никогда наносишь удар. Сколько раз за последние дни Анри задавался теми же вопросами, сколько раз вспоминал о том, как от меня отказался и думал, что так лучше для нас обоих, сколько раз ненавидел себя за то, что бессилен перед любой магией, хотя за спиной м а я ч и т т е н ь Эльгера. И сумеем ли мы справиться с этим, даже вместе? Тереза. Анри предупреждающе сжал мои пальцы, но смотрел и я только на Винсента. м е н я колотило от ярости. Вы, голос сорвался, вы просто недалекий, з а ц и к л е н н ы й на себе монстр. Брат медленно, угрожающе медленно повернулся ко мне, позволяя костру в темных глазах разгореться адовым пламенем. Но помниться я ему не позволила. Вы говорите о моем муже. Он спас мне жизнь, когда моя сила впервые вырвалась из-под контроля. А вы с папочкой только и делали, что прятали меня от всего мира, заставляли стесняться собственной силы. Вместо того, чтобы показать, на что я на самом деле способна, твердили, что никто не должен об этом знать. Даже сейчас говорите так, словно меня уличили в чем-то постыдном. Всю свою жизнь я слышала, что не кромаги и не для женщин, что это ужас и кошмар, проклятие, с к о т о р ы м я родилась, что я сама проклятие. Да Мортан! Резкость Анри почему-то ударила и по мне, из легких, словно весь воздух выпустили. Вернемся к этому разговору позже. т е р е з е нужно отдохнуть. С вами мне больше н е о чем говорить. Я хочу побеседовать с сестрой. О чем? Ядовито переспросила я. О сплетнях, которые могут повредить вашей репутации в парламенте? Вот только когда вы женились на Луизе, об этом почему-то не подумали. Теперь Винсент дернулся, словно от удара. В глазах его промелькнула боль, но лишь на миг, сменившись привычной обжигающей т в е р д ы н е й Вам придется выбрать Тереза, либо вы возвращаетесь со мной в Мортонхейм, либо можете забыть о том, что вы мне сестра. Я вздрогнула и тут же хлопнула дверь, как пощечина на отмаш. Отскочила от косяка и жалобно приоткрылась, словно поманила за собой, чтобы отменить случившееся. Но я осталась на месте, замерла в обетии Ханри. Он укачивал меня как ребенка, гладил по спине. Но даже от прикосновений его ладони сейчас не становилось теплее. Последний раз мы так поссорились из-за Луизы, из-за вскрытого письма. Тогда я была виновата и просила прощения. Да, я тоже была не в восторге от Луизы, но когда поняла, как сильно они любят друг друга, приняла ее как сестру. Сейчас же не чувствовала ничего, кроме обиды и о т к о ж г у ч е й что затопило грудь и мешало дышать. Не хочу его видеть. Прошептала мужу в плечо: «Никогда больше не говори того, о чем потом пожалеешь, т е р е з а Не пожалею, обязательно пожалеешь. Вы бегу, как г р а н у э р с к и е скорпионы. Когда начинаете ж а л и т ь остановиться уже не можете. И почему-то рядом с самыми близкими ваши жало о с т р е е всего. Как ты можешь его защищать?» Скинулась я. После всего, что он н а говорил, после… Если ты заметила, я сказал вы. а н д р й поцеловал меня в кончик носа. Он казался расслабленным, но обмануть мог кого угодно, кроме меня. Холод покалывал запястья тонкими иглами, растекаясь по руке и подбираясь к сердцу. А пока кое-кому стоит отдохнуть. Обещаешь сегодня больше не падать? Я потянулась за уцелевшей подушкой, чтобы напомнить кое-кому о том, как опасно злить обиженных женщин. Но он перехватил мои пальцы, сжал руку в кулак и поднес к губам. Я сама не поняла, как утонула в его объятиях.